Они долго молчали. Сквозь жалюзи проникал слабый свет. — Светает? — сказал генерал-лейтенант. — Нет, это неоновые рекламы на бульваре. На балконе мягко шелестел дождь. — Я боюсь телеграмму, — проговорил словно в забытии генерал-лейтенант. — В них всегда скрыта какая-то тайна, что-то, чего нельзя сказать вслух. Я помню, на фронте один штабной офицер получил телеграмму от своего друга, который давно уже был убит. — Вы рассказываете страшные вещи. — сказал генерал-лейтенант. — Слушай. — Что? — Прислушайся. — Ничего не слышите? Генерал прислушался. — Дождь? — сказал он. — Нет. «Это не дождь!» Издали, откуда-то совсем издалека, доносился ритмичный глухой шум. Затем резкие отрывистые голоса, и снова шум дождя. «Что это?» «Выйдем на балкон», — сказал генерал и встал с кресла. Когда они открыли дверь на балкон, мокрый ночной ветер хлестнул их по лицам. Далекий ритмичный шум приближался. Они вышли на балкон. Моросил мелкий мягкий дождь. Бульвар казался светлым из-за холодных неоновых огней. Напротив отеля чернел парк, большой и пугающий. «Там!» — показал рукой генерал-лейтенант. «Взгляни!» Генерал повернулся и вздрогнул. Далеко, около университета, они увидели на бульваре темные большие квадраты, двигавшиеся в их сторону. Теперь ясно был слышен тяжелый топот шагов, отрывистые команды резко звучали в ночной тьме. Оба генерала стояли, облокотившись на перила и повернувшись в ту сторону. Когда массивные квадраты подошли к мосту, генералы могли уже разглядеть холодный блеск мокрых касок и штыков, обнаженные сабли офицеров, промежутки между ротами и батальонами. От их тяжелой поступи, казалось, сотрясалась земля, и резкие команды офицеров словно штыки вонзались во мрак. Воинские подразделения приближались, и бульвар стал черным от них, а огни неоновых ламп отражались в касках. — Целая армия! — сказал генерал-лейтенант. — Что это? — Их армия! — ответил генерал. — Похоже, репетируют перед военным парадом. — Праздничным? — Да. Вдалеке послышался глухой рокот моторов. — Танки, — сказал генерал. У моста показались танки, большие и черные, с жерлами стволов, устремленных во тьму. Весь бульвар заполнился войсками, металлом, ритмичными шагами, ревом моторов, отрывистыми командами, и все это — под мелким блестящим дождем двигалась в сторону площади Скандербега. Когда последнее подразделение скрылось за зданиями министерств, и бульвар в неоновом свете снова стал пустым, молчаливым и бледным, словно после бессонницы, они вернулись в комнату. «Целая армия», — сказал генерал-лейтенант. «Да». Целая армия, вооруженная до зубов. От холода они немного протрезвели. Генерал поднял голову. — Вы видели, как они прошли? — Да. Я вспомнил о своей армии и подумал, как могли бы пройти мои солдаты, одетые в голубые мешки с черными лентами. — А у меня еще хуже, — сказал генерал-лейтенант. — У меня никакого порядка, просто неорганизованная толпа. В моей армии никто никому не подчиняется. Зато когда ваша армия была живой, она была более организованной и дисциплинированной. — Да, когда она была живой, вот это была армия, — сказал генерал-лейтенант, прищурившись. — Только она была слишком жестокой. — Армия должна быть жестокой. — Ваша армия была слишком жестокой, — повторил генерал. Ваши солдаты расстреливали наших, хотя мы были союзниками. — А вы нас предали! — запальчиво воскликнул генерал-лейтенант. — Мы не предали вас, мы капитулировали. Это одно и то же, вы нас подло бросили. — А не все ли равно, кто кого бросил? Может быть, мы и за вас проиграли? — А вы об этом сожалеете? — Сожалею, — сказал генерал-лейтенант. — А вам все равно. — То есть как? — А вот так. — выкрикнул генерал-лейтенант. — Вам всем было все равно, поэтому вы нас предали. — Не наша вина, что мы капитулировали. — А чья же? — воскликнул генерал-лейтенант. — Имею честь спросить вас, коллега, чья это вина? — Черт его знает, — сказал генерал. — Ну так я вам скажу, — крикнул генерал-лейтенант. — У вас была не армия, а жалкий сброд, который думал только о женщинах и макаронах. И у вас армия была неидеальная, равнодушно сказал генерал. А вообще-то мы можем проверить, насколько вы правы. То есть как проверить? Мы оба генералы, и у каждого есть армия. Давайте поиграем в войну. Согласен, — сказал генерал-лейтенант. То есть представим, что мы противники. Генерал трясущимися руками достал из чемодана целую груду топографических карт, разных стран Албании. Карты были испещрены пометками, крестиками. — Нет, — сказал генерал-лейтенант, — я не хочу воевать в этих местах. Уберите карты, прошу вас. Уже убрал. Мы сами нарисуем план. Дайте мне чистую бумагу. План некой неопределенной местности, местности вообще. Генерал снова стал рыться в чемодане, но никак не мог найти чистого листа. «Можем нарисовать вот здесь, на обратной стороне», — сказал он и протянул большую фотографию. Это была фотография кладбища в окрестностях озера. Закат солнца. На берегу можно было разглядеть несколько лодок и фигур. «Очень хорошо», — сказал генерал-лейтенант. «Дайте мне, я нарисую план». Оба склонились над перевернутой фотографией. Запахи коньяка и фернета смешались. «Здесь равнина. Справа пусть будет гора». — Не надо гору. Тогда лес. — Нарисую еще реку, — сказал генерал. — Правильно. Река нужна для того, чтобы разделить поле боя. На каждом поле боя посредине должна быть река. — Как в каждой столице, — сказал генерал. — С этой стороны я размещаю свои войска, а я расположу напротив. Они снова склонились, рисуя на обратной стороне большой фотографии красными карандашами множество условных значков. — Еще ночь, — сказал генерал. — Албанцы все спят, а мы бодрствуем. Нам предстоит воевать сегодня. Наши армии тоже пока спят. Спят в палатках, разбросанных в ночной тьме. Да, они спят тяжелым сном. Но мы сейчас их разбудим. Горн протрубит тревогу. — Перед сражением нам нужно подкрепиться, — сказал генерал. Они пропустили по рюмочке. «Вы знаете песню «Пролетела стая уток?» — спросил генерал. «Как-то ночью я увидел странный сон, будто в небе клином летят могилы. Забавный сон. Главное нам сейчас не шуметь», — подумал генерал. «Не должно быть никакого шума, это война мертвых, война призраков». «Я начинаю», — сказал генерал. «Атакую пехотой, вот здесь и здесь». У генералов заблестели от азарта глаза. Они снова склонились над столом и снова почувствовали горячее дыхание друг друга и запах спиртного. Перебрасываясь военными терминами, перебивая друг друга, они яростно спорили из-за каждой стрелочки, нарисованной на картоне. — Ты не можешь здесь пройти! — воскликнул генерал. — Я смету тебя полевой батареей. К тому же ты забыл про мои самолеты. Я их уничтожу, у меня в подразделениях есть... — Противовоздушная оборона, а у тебя нет, — горячо возразил генерал-лейтенант. — Ты не отметил на карте гору, потому что не хочешь, чтобы я использовал горных стрелков, — воскликнул генерал. — Я не нарисовал ее по другой причине. Я вообще боюсь гор. И я их побаиваюсь. Вот как. — Атакую танками, — заявил генерал. Они еще долго продолжали кричать и спорить, склонившись над картой. Оба взмокли, языки у них заплетались. Рюмки они разбили. — Я вас окружаю, — заявил генерал-лейтенант. — Беру вас в клещи. — Ничего не выйдет. Я брошу в бой неопознанных солдат. Я вас уничтожу, разобью на голову. — У меня тоже есть неопознанные солдаты, и даже больше, чем у вас. — Вот сейчас резня начнется, — воскликнул генерал-лейтенант. — Атакую. Потные и взлохмаченные они склонились над картоном. Крандаши дрожали у них в руках, они с трудом переводили дыхание. Неопознанные сражались с бешеной яростью. У них не было ни имен, ни голов, поэтому в бою они были просто великолепны. — А это что за значок здесь? — вдруг воскликнул генерал-лейтенант. — Это моя разведчица, проститутка. Я ее взял в плен, не видишь, что ли? Генерал побледнел от злости. И что ты теперь будешь с ней делать? — Расстреляю. Вы прекрасно знаете, как поступают на войне со шпионами. — Не расстреливайте. — Не расстреливайте. — воскликнул генерал. — Я могу ее обменять. У меня нет проституток. Я дам вам десять пленных. Нет, я дам вам больше. Я отдам всех танкистов. Нет, не расстреливай ее. Задыхаясь, пробормотал генерал. — Прошу тебя. Он скочил, но ноги у него подкосились, и он рухнул на колени. Генерал-лейтенант смотрел на него, вытаращив глаза. — Святая, — сказал генерал и попытался встать. Я слышал какой-то шум. Кто-то идет по коридору. Они прислушались. Шаги стихли. — А знаете, из-за чего мы поругались со священником? — Нет, — сказал генерал-лейтенант. — Из-за скелета, — сказал генерал. — У нас не хватает одного скелета ростом метр восемьдесят два. — Великая беда! — хмыкнул генерал-лейтенант. Глаза его неожиданно блеснули. — Метр восемьдесят два? А хотите, я вам продам именно такой? — Нет, — сказал генерал. — Почему нет? — У меня их навалом. По дружбе уступлю вам за сотню долларов. — Нет. — Ведь вы сказали, что вам нужен скелет метр восемьдесят два, верно? У меня таких полно. Если вам угодно, у меня есть и метр... — Девяносто два, и два метра, и даже два пятьдесят. Наши солдаты были крупнее ваших. — Хочешь? — Нет, — сказал генерал. — Не хочу. Генерал-лейтенант пожал плечами. — Как хотите, — сказал он. — Мое дело предложить. Генерал встал и с трудом дошел до чемодана. Он открыл его и вытряхнул содержимое на пол. Списки, карты записей в перемешку с полотенцами и рубашками. Он схватил кипу списков и нетвердой походкой вышел из комнаты. — Куда это он направился? — пробормотал генерал-лейтенант. Генерал прошел несколько шагов по пустому коридору и остановился перед какой-то дверью. — Священник спит здесь, — подумал он. «Священник — Священник! — тихо позвал он, наклонившись к замочной скважине. «Священник, вы меня слышите? Это я. Я пришел мириться. Зря мы поругались из-за полковника. К чему нам ссориться из-за какого-то мешка? Мы можем уладить это дело, святой отец. Создадим полковника заново. Согласен? Соглашайся, священник. Это нам обоим на руку. Ты скажешь, какая же ты легкая, Бетти. Хорошо, скажи ей. Это ведь и ее касается. Тебе только скелета не хватает. Вот он. Я принес списки, священник, ты меня слышишь? Вот он здесь у меня. У нас полно солдат ростом метр восемьдесят два. Вставайте, выберем одного из них. Вот один из второй роты пулеметчиков. Вот еще один, танкист. Вот еще одного нашел. Вставайте, проверим в списках всех по очереди. — Вот еще один. У этого не хватает двух передних зубов, но это неважно, мы можем заказать их дантисту. Вот я еще одного нашел. И еще двух. Вы меня слышите? И в семь метр восемьдесят два. Мне кажется, что я и сам метр восемьдесят два. Генерал долго еще что-то бормотал, наклонившись к замочной скважине. И вдруг дверь с грохотом распахнулась, толстая женщина в халате вперила в генерала гневно-презрительный взгляд. Как вам не стыдно, хоть бы со возрастом моим посчитались. Генерал вытаращил глаза, дверь захлопнулась прямо перед его носом, и он какое-то время стоял неподвижно. Потом нагнулся, с трудом собрал списки, рассыпавшиеся по полу, и вернулся к себе в номер. Глава предпоследняя Когда на рассвете Портье принес последнюю телеграмму, они все еще пили. Генерал вскрыл телеграмму, но не смог разобрать ни одной буквы. Он таращил глаза и морщил лоб, но все равно прочесть ничего не смог. Полоска телеграммы была похожа на полоску тумана, вырезанного из бледного незнакомого неба. Он скомкал ее и, покачиваясь, направился к окну. Открыл одну створку и выкинул телеграмму на улицу. Телеграмма падала вниз, медленно планируя в холодном полумраке. Глава последняя. На чужую землю падал снег в перемешку с дождем. Тяжелые мокрые хлопья снега таяли, едва успев коснуться бетонной взлетной полосы. На голой земле снег лежал немного дольше, но даже тонким белым слоем не успевал ее покрыть, потому что дождь уничтожал своего союзника, как только они оба касались земли. Генерал, одетый в парадный мундир, смотрел, как хлопья снега падают на мокрый бетон, как они тут же превращаются в сляк, тают и исчезают, а с бездонного неба продолжают падать новые свежие хлопья. Холодно. — сказал провожавший их депутат. — Да, холодно, — сказал священник. Генерал смотрел на приближающийся к ним огромный самолет. По радио женский голос просил пассажиров поторопиться, а рабочие аэропорта уже подкатывали трап к тому месту, где должен был остановиться самолет. Ветер дул не переставая.